— Все не так уж плохо, не так уж плохо, — успокаивал холодный рассудок. И действительно, разрыв с Джейкобом еще не конец света, а просто конец оттепеля, скрашивавший ледяное одиночество, только и всего. — Все не так уж плохо, — согласилось истерзанное сердце, а потом добавило, — будет хуже. Все это время я считала, что Джейк лечит зияющую рану в груди или хотя бы заполняет ее, не давая болеть. На самом деле я глубоко ошибалась. Он пробивал свою собственную брешь, делая сердце похожим на швейцарский сыр. Удивительно, как я еще на части не развалилась. Чарли ждал на крыльце. Не успел я остановиться у дома, как он вышел навстречу. Билли звонил. Сказал, что вы с Джейком поссорились, и ты очень расстроена. Заглянув в глаза, папа помрачнел, будто подтвердились его худшие подозрения. Интересно, что он увидел. Я представила себя со стороны, лицо холодное, пустое, будто мертвое. Понятно. Все было совсем не так, — пробормотала я. Обняв за плечи, Чарли помог мне выбраться из машины. Тогда что случилось? Спросил он, когда мы вошли в гостиную, и, взяв со спинки дивана теплый платок, накинул мне на плечи. — Боже, да я, оказывается, продрогла. Сэм Адли запретил Джейкобу со мной дружить. Мой голос звучал вяло и безжизненно. Папа как-то странно на меня посмотрел, кто так сказал. — Джейкоб, — заявила я, хотя слова Блэка звучали немного иначе. Какая разница? Смысл-то не меняется. — Думаешь, с этим Адли на самом деле что-то не так? — насупился Чарли. — Да, уверена. Хотя Джейкоб темнит. Я слышала, как с одежды на линолеум капает вода. Пойду переоденусь. «Угу!» — рассеянно ответил папа, крепко о чем-то задумавшийся. Чтобы согреться, я решила встать под душ. Увы, горячая вода не принесла облегчения. Закрывая кран, я по-прежнему дрожала от холода. В тишине было слышно, как на первом этаже с кем-то беседует папа. Обернувшись полотенцем, я приоткрыла дверь. «Не верю!» — злился Чарли. «Ерунда какая-то!» Повисла пауза, и я поняла, по телефону говорит. — Не смей обвинять Беллу! — закричал папа так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. Белл с самого начала дала понять, они с Джейкобом просто друзья. — А почему сразу не сказал, если дела обстоят именно так? — не отбили уверен, тут она права. Я знаю свою дочь. И если она утверждает, что Джейкоб испугался еще раньше? Папа осекся на середине предложения, затем вновь сорвался на крик. — Что значит, я не знаю свою дочь? Повисла секундная пауза после которой Чарли заговорил чуть слышным шепотом. «Думаешь, я стану ей об этом напоминать?» «Ни за что!» Девочка только начала приходить в себя, похоже, в основном благодаря Джейкобу. И если отношения Джейкоба с этим Сэмом снова доведут ее до депрессии, парень за это ответит. «Мы друзья, Билли, но страдает моя семья». Возникла очередная пауза, во время которой, по-видимому, говорил мистер Блэк. «Ты понял правильно». — Стоит тем ребятам переступить черту, мигом вычислю, и, будь уверен, глаз с них не спущу. Чарли исчез, уступив место детективу Свону. — Хорошо. — Ладно, пока. Трубка полетела на базу. Я на цыпочках прошла в свою комнату, слушая, как на кухне чертыхается папа. — Выходит, Билли во всем винит меня. Я кружила голову парню, но в конце концов надоело Удивительно, я ведь и сама боялась такого исхода. Однако теперь, после непонятных намеков, Джейкоба больше в это не верила. Дело вовсе не в безответной любви. Странно, что Билли опустился до таких обвинений. Выходит, тут есть тайна. Но сейчас хоть Чарли на моей стороне. Надев пижаму, я забралась под одеяло. Жизнь казалась настолько отвратительной, что я позволила себе поблажку. Раны, вернее, раны в груди все равно болят. Так какого черта? Я вызвала воспоминания, не настоящее это было бы невыносимо, а галлюцинацию, голос Эдварда, который слышала сегодня вечером, и слышала его до тех пор, пока не заснула, с мокрым от слез лицом. Приснился новый сон. Лил сильный дождь, и Блэк-младший беззвучно шел рядом со мной. Но это был незнакомый мне Джейкоб, а его озлобленный грациозный двойник. Кошачья гибкость и пластика напоминали кого-то другого. А потом... Прямо на глазах его лицо начало меняться из кожи, будто вымывался пигмент, делая ее бледной, как старая кость. Глаза стали золотыми, затем малиновыми, затем черными и, наконец, снова золотыми. Коротко стриженные волосы начали виться, а налетевший ветерок подарил им бронзовый отлив. В облике появились отрешенность и такая красота, что у меня заныло сердце. Я потянулась к нему, но он отстранился, заслонившись от меня руками а потом Джейкоб Эдвард исчез.